Война за независимость на Лаплате Освобождение Чили и Перу Одновременно с развитием освободительного движения в анских странах развернулась борьба за независимость на Лаплате, осложнившаяся внутренней борьбой между унитаристами, представлявшими буржуазию, и креольских помещиков в центральной провинции Буэнос-Айрес, и федералистами, в рядах которых объединились представители провинциальных областей, недовольных привилегированным положением столицы в экономической и политической жизни страны. Базой для развития освободительного движения стала внутренняя провинция Мендоса, где под руководством выдающегося военного деятеля Сан-Мартина была создана освободительная армия, принявшая участие в освобождении Чили в 1818 год. В 1821-1822 годах на территории Перу соединились два потока освободительного движения: армия Боливара, освободившая Эквадор, и армия Сан-Мартина. наступавшая из Чили. Борьба за освобождение Перу, где сосредоточилась сильная испанская армия, была особенно упорной и кровопролитной. Получая огромные доходы от эксплуатации серебряных рудников и в меньшей степени страдая от притеснений колониальной администрации в силу удаленности территории страны, перуанские криолы в течение длительного времени оставались в стороне от освободительной борьбы. Кроме того, после восстания Тупа Камару в 1780-1783 годах, которое было подавлено с их помощью, они не могли рассчитывать на поддержку народных масс и не решались возглавить движение, хотя в 1811-1815 годах Повсюду в Перу происходили революционные выступления городского населения и индейских крестьян против испанского колониального ига. В 1821-1824 годах освободительная война на южноамериканском континенте вступила в свою заключительную фазу. В 1821 году после освобождения войсками Сан-Мартина города Лима была провозглашена независимость Перу но значительная часть страны оставалась еще в руках испанцев в борьбе против испанских войск помимо перуанцев участвовали новогранатские аргентинские чилийские и эквадорские отряды с 1823 года действие освободительной армии возглавил симон Боибр В ходе борьбы им были изданы декреты об отмене подушной подати с индейцев, об уравнении их в правах с остальным населением, о возвращении земель индейским общинам. Это обусловило поддержку революционной армии широкими слоями населения. В то же время креольская верхушка занимала выжидательную позицию временами склоняясь компромиссу с испанцами. Война за независимость в Мексике. Большим своеобразием отличалась война за независимость в Мексике 1810-1815 годы. Здесь освободительное движение с самого начала приняло характер массового крестьянского восстания. начавшегося под руководством сельского священника Мигеля Идальго. Народные массы выступали не только против испанского колониального гнета, но и против креольских помещиков. Происходил массовый захват креольских латифундий, возвращение земель индейцам. Страница 292. На этой странице помещена карта Война за независимость в Латинской Америке. Страница 293. Напуганные размахом движения креолы во многих районах поддерживали испанцев. Нанеся ряд крупных поражений испанской регулярной армии, повстанцы заняли несколько крупных городов. и подошли к Мехико, однако взять столицу им не удалось. После того, как Идальго был взят в плен и расстрелян, движение возглавил его сподвижник Хосе Морелос. В 1813 году была провозглашена независимость Мексики. В 1814 году принята республиканская конституция, автором который был морелус в 1815 году испанцам удалось разгромить восставших морелос был казнен в мексике был временно восстановлен колониальный режим в 1820 году после освобождения других районов континента вновь активизировалась борьба в мексике Однако крестьянское движение было подавлено. Борьбу возглавили теперь умеренные креолы-сепаратисты во главе с Итурбиде. После изгнания испанцев в 1821 году он, опираясь на реакционные круги, провозгласил себя императором. Только в 1824 году, после свержения Итурбиде, Мексика была провозглашена независимой федеративной республикой. Окончание войны за независимость. Итоги освободительной борьбы. В 1824 году испанские войска потерпели ряд сокрушительных поражений в Перу. 9 декабря 1824 года Последняя крупная группировка испанских войск была разгромлена в битве при аякучо Это сражение окончательно обеспечило независимость Испанской Южной Америки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 14, страница 176. В 1826 году Было завершено освобождение Верхнего Перу и провозглашено новое независимое государство, названное в честь Боливара Боливии. В том же году последние испанские войска были вытеснены с побережья Чили и Перу. Война испанских колоний за независимость завершилась ликвидацией испанского колониального строя, на большей части территории Центральной и Южной Америки. В руках Испании остались только Куба и остров Пуэрто-Рико. Во время войны за независимость в Центральной и Южной Америке на Кубе возникло несколько заговоров против испанских властей. Наряду с криолами в них участвовали свободные негры и рабы. Но все попытки Организации восстания против испанского господства закончились неудачей. Креолы, стоявшие во главе движения, боялись, что борьба за независимость приведет к ликвидации рабства и социальным преобразованиям, как это имело место на гаити Вспыхнувшее в 1812 году на Кубе восстание негров-рабов во главе с Апонте Было жестоко подавлено. Кубинские креолы стремились лишь к проведению отдельных реформ, отмене колониальных ограничений в развитии торговли и хозяйственной деятельности. В сохранении колониального строя они видели гарантию сохранения рабства. Не увенчались успехом и предпринятые в 20-е годы XIX -го века Попытки патриотов освобождения Кубы извне, подготовка к которому осуществлялась в Мексике и Колумбии. На месте прежних испанских владений на континенте были созданы независимые республики. Мексика, Соединенные Штаты Центральной Америки, впоследствии не распались на пять республик. Великая Колумбия, включавшую территорию Венесуэлы. Колумбии, Эквадора, Боливия, Аргентина, Парагвай, Перу и Чили. В ходе войны за независимость были ликвидированы многие препятствия на пути капиталистического развития стран Латинской Америки: подушная подать, трудовая повинность населения в пользу испанской короны, колониальные налоги и таможенные пошлины. Было отменено Сословное и расовое неравенство, запрещена деятельность инквизиции, установлен республиканский строй. Но война за независимость не привела к решению аграрного вопроса. Во всех независимых государствах сохранились крупные латифундии. В ходе революции были конфискованы поместья, принадлежавшие испанцам и их сторонникам. Но эти земли перешли в руки новой земельной аристократии, которая сформировалась в ходе войны за независимость из числа ее руководителей, особенно из среды военных. Страница 294. Сохранились и поместья старой креольской знати. Не было покончено с докапиталистическими пережитками в деревне отработки пионаж и другое. В большинстве стран вплоть до середины века не было отменено рабство. В политическом плане война за независимость закончилась компромиссом между еще слабой буржуазией и новой аграрной олигархией, что крайне затруднило проведение буржуазно-демократических преобразований в латиноамериканских странах. Отдельные буржуазные реформы были проведены только во второй половине XIX века, в результате длительных и кровопролитных гражданских войн. Поэтому войну за независимость в Латинской Америке можно рассматривать как незавершенную буржуазную революцию. Освободительное движение в бразилии в Бразилии на протяжении всего колониального периода происходили многочисленные восстания индейцев и негров-рабов. Восставшие рабы разрушали плантации, убивали своих хозяев, бежали в леса и там создавали укрепленные поселения. Созданное восставшими рабами в 1630 году республика Палмарес просуществовало до 1697 года. Слабой стороной движения негров-рабов и индейцев было то, что они сражались изолированно друг от друга. Начавшиеся в 17 веке антиколониальные движения креолов и метисов также не было связано с борьбой индейского и негритянского населения. В 18 веке В различных провинциях португальской колонии вспыхивали восстания против колониальной администрации с требованием ликвидации колониальных налогов и ограничений торговли и промышленной деятельности. Наиболее значительным был заговор революционно настроенных креолов в провинции Минос-Жерайес, во главе которого стоял прапорщик Жозе Сильва Шавьер. по прозвищу Тирандетис. Видную роль играл в нем выдающийся поэт-демократ Томас Антонио Гонзага. Участники движения выдвигали требования отделения Бразилии от метрополии и создания независимого бразильского государства. В 1789 году заговор был раскрыт. Тирандентис и многие другие его участники казнены. Освободительное движение в Бразилии в конце 18 начале 19 века не приняло общенародного характера, однако оно свидетельствовало о нарастании кризиса португальской колониальной империи. В 1808 году, во время оккупации Португалии Наполеоном, Королевский двор бежал в Бразилию, и с 1808 по 1820 годы Рио-де-Жанейро являлся центром португальской монархии. В этот период в колонии был проведен ряд реформ, что дало толчок развитию экономически ряда районов и привело к некоторому подъему образования и культуры. Однако это не смогло положить конец борьбе за независимость. Освободительное движение вспыхнуло с новой силой. В ряде городов и провинций в 1810-1820 годах была свергнута власть португальского монарха и провозглашены независимые республики. Слабой стороной освободительного движения... Была его региональная разобщенность и узость массовой базы, так как риольские руководители не выдвигали лозунга отмены рабства. В 1820 году произошла революция в Португалии. Стремясь сохранить престол, принц Педро был вынужден в 1821 году провозгласить независимость Бразилии. Новое государство было объявлено монархией, а сам принц стал императором под именем Педро I. Завоевание независимости открыло перед молодым государством путь для развития капиталистических отношений. Но их становление в Бразилии происходило очень медленно в связи с сохранением рабства. Серьезным препятствием для прогресса являлся монархический строй, опиравшийся на поддержку плантаторов, рабовладельцев и крупную торговую буржуазию. Второй этап освободительного движения, борьба за республику и отмену рабства, завершился лишь в 1888-1889 годах. Социально-экономическое развитие стран Латинской Америки в 1820-1840 годах. В молодых независимых государствах, возникших на месте разрушенной Испанской колониальной империи, еще в ходе войны за независимость, сложился союз, нарождавшийся креольской буржуазии с земельной аристократией. представленной в первую очередь военными, в руки которых перешла основная часть земель, принадлежавших испанцам и их сторонникам. Страница 295. В первые десятилетия после войны за независимость во всех странах Латинской Америки развернулась упорная борьба вокруг решения аграрного вопроса. В 30-е 40-е годы в Колумбии, Перу, Венесуэле, Чили были изданы законы, направленные на разрушение индейских общин и насаждение мелкой частной собственности. Однако при сохранении крупных латифундий, проведение в жизнь этого законодательства облегчало захват земель крупными собственниками и экспроприацию индийского крестьянства. В Аргентине, где не было общинного землевладения и сохранились большие массивы целинных земель, была сделана попытка воспрепятствовать росту крупного землевладения. Передовые представители нарождавшейся буржуазии понимали необходимость ограничения латифундизма и ликвидации докапиталистических пережитков. В 20-е годы XIX века президентом Бернардино Ривадавии была подготовлена реформа, направленная на создание в стране мелких хозяйств путем передачи свободных государственных земель в пожизненную аренду мелким производителям. Но даже эта умеренная реформа, не затрагивавшая традиционных латифундий, встретила ожесточенное сопротивление со стороны аграрной олигархии и не была осуществлена. В 30-40-е годы передовые круги латиноамериканских стран выдвинули требования секуляризации церковных земель и ликвидации незатронутых революции, феодальных сословных привилегий церкви, а также военной верхушки, так называемой фуэрос, сохранившихся еще со времен колоний. Но в первой половине XIX века эти проблемы так и не были разрешены. важнейшим вопросом вокруг которого развернулась борьба в первые десятилетия после завоевания независимости была отмена рабства еще в ходе освободительной войны требования об отмене рабства начертали на своих знаменах наиболее радикальные и последовательные руководители освободительного движения однако во всех странах после завоевания независимости Аболюционисты встретились с ожесточенным сопротивлением крупных плантаторов-латифундистов, владельцев рудников, духовенства. В результате упорной борьбы в 1829 году рабство было отменено в Мексике, в Венесуэле, Колумбии, Перу, Эквадоре и некоторых странах Центральной Америки рабство было отменено только в 50-е годы. в результате кровопролитных гражданских войн. С первых дней независимости в экономику молодых латиноамериканских республик стал интенсивно внедряться иностранный капитал. Для развитых стран Европы и прежде всего Англии, находившиеся на заключительном этапе промышленного переворота, Страны Латинской Америки с их слабо развитым мануфактурным производством представляли собой рынок для сбыта промышленных товаров и источник получения дешевого сырья. Важнейшим инструментом иностранного проникновения в экономику Латинской Америки были иностранные займы. Быстрыми темпами возрастала внешняя задолженность государств иностранным банкирам. Для ее погашения правительствам этих стран приходилось заключать все новые и новые займы. Уже к началу сороковых годов выплата процентов поглощала значительную часть доходов в Мексике, Аргентине, Чили, Колумбии. Желая сохранить свои земельные владения и традиционные методы эксплуатации, Земельная аристократия искала поддержки у иностранного капитала, который эксплуатировал природные богатства стран, способствовал деформации их экономического развития и формированию монокультурной специализации. На своих предприятиях и плантациях иностранные капиталисты широко использовали докапиталистические формы эксплуатации. и способствовали их консервации. Одновременно ввоз иностранных потребительских товаров препятствовал развитию местной обрабатывающей промышленности. Иностранный капитал устремлялся исключительно в банковское дело, в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство, отрасли, связанные с внешней торговлей. Вывоз прибыли задерживал процесс накопления капитала в самих латиноамериканских странах. Интенсивное включение в мировой рынок было характерно для всех стран Латинской Америки. В связи с этим в середине и второй половине XIX века особенно возросла роль внешнего фактора в развитии экономики этих стран. Страница 296. По характеру внешнеэкономических связей, все страны стали разделяться на три группы. Первая – страны с преобладающим экспортом аграрной продукции умеренного пояса – Аргентина и Уругвай, пшеница и продукты животноводства для Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Вторая – Страны с преобладающим экспортом тропических продуктов – Бразилия, Центральная Америка, страны Карибского бассейна, Эквадор, Колумбия, отдельные районы Мексики и Венесуэлы – сахар, какао, хлопок, индигу. Третье – страны с преобладающим экспортом полезных ископаемых и минерального сырья – Чили, Перу, Боливия. Таким образом, для латиноамериканских стран роковые последствия имело то обстоятельство, что они добились независимости в условиях, когда в развитых европейских странах уже полным ходом шел промышленный переворот. Отсталость латиноамериканских стран, незавершенность буржуазно-демократических преобразований предопределили их экономическую и финансовую зависимость от иностранного капитала.